Ведьмина служба доставки. Для кого этот мультфильм? Ведьмина служба доставки полный нежности мультфильм, в котором нет страшных монстров и сверхъестественных существ, а действие близко к повседневности. Единственными фэнтезийными элементами являются способность с Кики летать и ее говорящий кот Зизи. Мультфильм достаточно короткий, продолжительность 1 час 43 минуты, чтобы до конца удерживать внимание самых маленьких зрителей. Премьера в Японии состоялась 29 июля 1989 года. Премьера в России — 25 сентября 2008 года. Продолжительность составила 103 минуты. Студия производства «Гибли». Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Ассистентом режиссера — Сунао Катабути. Сценарий создавался по книге «Эйку Кадоно». Дизайн персонажей делал Хироши Оно. Режиссерами анимации были Кацуя Кондо, Синдзи Оцука, Йосифуми Кондо. Композитором был Дзёхи Саиси совместно с Исао Токахата в качестве музыкального продюсера. Не такой известный, как другие произведения Хаяо Миядзаки, мультфильм «Ведьмина служба доставки» тем не менее является важной работой режиссера, а еще отличным началом знакомства с его вселенной. «Ведьмина служба доставки» – пятый полнометражный анимационный фильм Хаяо Миядзаки и первая литературная адаптация для студии Гибли. Режиссер выбрал одноименный роман 1985 года. Его сюжет близок одной из любимых тем Миядзаки – эмансипации молодой девушки, стремящейся найти свое место в мире. Как это часто бывает, мультипликатор перекраивает историю в соответствии с идеями, которыми сам одержим однако это не вызывает восторга у Эйко Кадоно, автора романа. Писательнице не понравилось изменение персонажей, например, приступ неуверенности в себе главной героини и временная потеря способности летать. Прочитав сценарий, она едва не забраковала весь мультфильм. К счастью, этого не произошло, и успех работы – 2,6 миллиона зрителей и первое место по кассовым сборам в 1989 году в Японии – подарил книге «Второе дыхание» и несколько продолжений, а также укрепил финансовое положение молодой студии Гибли. А любви к самолетам Хаяо Миядзаки соединяет свою любовь ко всевозможным летательным аппаратам с важным посланием о творчестве и исследовании самостоятельной жизни Кики. Все это находит отражение во второстепенных героях и приключениях, которые оказывают сильное влияние на главную героиню. Так, авиация в основном представлена в образе Томбо, мальчика, влюбленного в Кики, и, главное, очарованного её способностью летать. Он любит мастерить и изобретает летающий велосипед. Развитие персонажа аналогично развитию Кики. Со временем он обретает уверенность в себе, а его дружба с героиней, по мере того, как они учатся понимать друг друга, перерастает из неловкого флирта в более сбалансированные взрослые отношения. Многие эпизоды позволяют Хаяо Миядзаки дать волю своей страсти к авиации, например, изображая замысловатые самолеты в титрах Хендли Пэйдж HP-42», спроектированный в 1928 году, или «Ночной полет Кики в начале истории», не говоря уже о финальных кадрах. К мукам творчества Помимо увлечения авиацией, Томбо также олицетворяет творческий процесс – Так же, как и муж булочницы Осоно, имя которого не называется, это творец-авантюрист. Творец-авантюрист и творец-мечтатель – это два из трех аватаров творческого персонажа, который появляется во всех произведениях Хаяо Миядзаки, как об этом пишет Эммануэль Труяр в своей книге «Хаяо Миядзаки и творческий процесс». Еще одно олицетворение творчества – Урсула. Художница, с которой Кики знакомится во время своей первой доставки – и у которой она находит убежище, когда лишается средств к существованию из-за неуверенности в себе. Урсула станет первой в длинном ряду творцов-мечтателей, в которых сильное творческое начало гармонично соединяется с мечтательностью. Играя роль старшей сестры, Урсула помогает Кике лучше понять свои магические способности и осознать важную вещь – талант, ничто без практики и постоянной самокритики. Эта идея очень близка тому, как видит творчество трудоголик Хаяо Миядзаки. Впрочем, режиссер не смог пройти мимо возможности намекнуть на это. Он изображает себя среди горожан в финале и помещает рекламу с названием студии на один из автобусов. Самостоятельность и солидарность «Ведьмина служба доставки» — это простая история с несколькими уровнями прочтения. Первый, доступный даже юным зрителям, – это приключение Кики и ее кота, покинувших родной дом и нашедших новых друзей. Второй – обретение независимости и вступления во взрослую жизнь разных персонажей – Кики, ее кота Зизи, Томбо и в меньшей степени Урсулы. Еще один уровень – почти волшебная сеть женской солидарности вокруг Кики. От булочницы Осоно до мадам и ее домработницы Берты – От Урсулы до посетительниц пекарни – количество женщин, которые берут главную героиню под свое крыло, окружают материнской любовью и помогают найти свое место в городе – поистине впечатляет. Наконец, последний уровень прочтения, общий для многих произведений Хаяо Миядзаки, касается необходимости прокладывать свой жизненный путь и усилий, которые для этого требуются. Все эти уровни скрываются за легкой историей – в которой магия является лишь одной из сторон повседневной жизни, словно ее рассказывает ребенок, верящий в фей и тайную жизнь любимых игрушек. К истокам. Книга. Ведьмина служба доставки является экранизацией одноименной книги в оригинале «Маджо Но Такубин», написанной Эйко Кадоно и опубликованной в 1985 году. Успех мультфильма «Хаяо Миядзаки» вдохновит писательницу создать продолжение приключений героини в пяти книгах, которые выходят с 1993 года. Последняя из них публикуется в 2009 году и описывает взрослую Кики, познающую радости материнства. Но давайте вернемся к самой первой книге. Это простая и довольно классическая история взросления. «Кики 13 лет». Это озорная и находчивая, но несколько рассеянная и мечтательная молодая ведьмочка. После трех лет обучения у матери ведьмы ей предстоит улететь в другой город, чтобы поселиться в нем со своим черным котом. Снова увидеться с семьей она сможет только через год. Некоторые элементы, плюшевая кошка, картина, являются общими для книги и мультфильма. Другие, важные для анимационного фильма, в книге не появляются. С другой стороны, приключения Кики в оригинале более многочисленны и разнообразны, чем в работе Миядзаки. Как в любом хорошем романе о взрослении, сложность испытаний для ведьмы и ее кота каждый раз возрастает, но они не такие драматичные, как падающий дирижабль в финале мультфильма. В интервью для Асахи Шинбун автор сказала, что на создание Кики ее вдохновила собственная дочь – Я сделала Кики с дочери, находившейся в то время как раз между детством и подростковым возрастом. Идея состояла в том, чтобы показать ребенку, как взлететь с помощью собственной магии. Кстати, на написании этой истории автор вдохновил рисунок дочери, изображающий ведьму, летящую посреди музыкальных нот.